ГЛАВА ПЯТАЯ Воина в храбрых сердечной речи, Смех повсюду и арф переливы. Она стояла на коленях перед маленькой лужицей. Двор вокруг утопал в снегу, Но эта серебристо серая лужица Была совершенно прозрачна. Пробегавшие по небу облака Отражались в ее чистой поверхности. «Где?» — спросила она. «Я не знаю, где». Тихо ответил чей-то голос. Но, Джесса, смотри, смотри внимательней, пожалуйста. Она наклонилась ниже. Из лужицы на нее глянуло собственное отражение. Длинные волосы коснулись воды. И тут, где-то в самых глубинах прозрачной воды, она увидела, как среди деревьев что-то движется. Большое, бледное, бесформенное. Не могу разглядеть потому что я еще тоже не могу. Пока еще не могу. Но оно движется. Оно идет к нам. Затрещал уголек. Она быстро открыла глаза. «Кари!» — позвала она. Но маленькая комнатка была пуста и темна. Порыв ветра из окна задул слабый огонь жаровни. С трудом, встав со стула, Джесса подошла к окну и выглянула наружу. Яросхольд был погружен во мрак. В небе мерцали звезды, на его черном фоне светлели остроконечные верхушки гор по ту сторону фьорда. Джесса подставила лицо свежему ветру. Странно, что она уснула прямо на стуле. Правда, прошлой ночью ей почти не пришлось спать. Сначала она разговаривала со скапти, потом долго лежала без сна на корме, завернувшись в меха и чувствуя, как поднимается и опускается под ней палуба корабля. И теперь этот сон. Он уже начал забываться, и Джесса попыталась все вспомнить. Кари был здесь и сказал... Она уже не помнила, что. Подумав, что он наблюдает за ней, Джесса скорчила гримасу. — Это для Брокла, — громко сказала она. Но в комнате стояла тишина, и Кари в ней, конечно, не было. Захлопнув ставень и заперев его на защелку, Джесса спустилась вниз. В замке шли приготовления к празднику в ее честь. Неправильно, подумала она, вспомнив, как много им пришлось пережить, когда они считались беглыми преступниками, за которыми по пятам следовала погоня. Джесса разгладила складку на ярко красном платье с вышивкой, которое для нее сшила старая Марика. Оно было украшено кисточками, полосками тюленей шкуры и пластинками из моржового бивня. На каждое плечо Джесса прикрепила по круглой золотой пряжке тонкой работы которые когда-то принадлежали ее матери, а до этого бабушке и были последними оставшимися фамильными драгоценностями. От их тяжести делалось спокойнее на душе. В зале было тепло и полно народу. Многие ее хорошо знали и потому останавливали, чтобы поговорить, так что Джесса не скоро добралась до возвышения для почетных гостей, и зарядно утомившись от вежливых бесед. Скапти указал ей на пустое кресло рядом с креслом Вулфгора. — Почетное место. — Очень хорошо, — ответила Джесса, усаживаясь. — А где хозяин? Скальц усмехнулся и сел рядом с ней. — Где-то там, — разговаривает. Сейчас придет. — Надеюсь, очень есть хочется. И тут Джесса ясно вспомнила свой сон. Лужицу, белую фигуру, которую ей пытался показать Карри, и голод. Голод она помнила сильнее всего. Но сейчас ей было не до этого, и Джесс решила обдумать все попозже. Задумчиво опершись на руку, она смотрела на гостей, которые разговаривали, спорили, отрезали себе куски мяса, смеялись. Руки, лица, слова. Три жарко пылающих очага источали тепло. Дым поднимался к потолку и висел там, скапливаясь возле отдушин и круглого окна. Под крышей громко хлопали крыльями голуби. На стенах висели тяжелые гобелены, и Джесса вспомнила, как они горели в волшебном огне Гудрун, в ту ночь, когда колдунь исчезла. В центре зала стояла огромная колонна с вырезанными на ней древними знаками, означавшими власть и удачу. Гудрун приказала вырезать на колонне свой знак — белую змею. Сейчас от нее остались едва различимые следы, скрытые под новыми рунами, вырезанными по приказу Вулфгара его жрецами и шаманами. Джесса увидела, что Вулфгар направляется к ним, но тут его остановил Видар, заведя с ним какой-то разговор. — Не понимаю. — Это что, так срочно? — проворчал Скапти. — Он тебе не нравится, да? — Кто, Вулфгар? Джесса улыбнулась. — Ты сам понимаешь, о ком я говорю умник. «Видар!» Скапти провел рукой по краю своего кубка. «А ты все так же о странный язык Джесса!» Вспомнив о хозяине харчевни, Джесса нахмурилась, но тут к ним подошел Вулгар. «Прости, Джесса!» Он махнул рукой слугам, и на столах начали появляться огромные блюда с едой. Все было очень вкусно, и Джесса принялась с аппетитом есть. Тем временем, Вулфгар рассказывал ей, что начал поиски грабителей из Харчевни. — Я повыгоняю всех разбойников, как только до них доберусь. — Вот именно. Сначала доберись, — пробормотал скапти. — И доберусь, — Вулфгар оглядел зал. — Все начало меняться, Джесса, и мне еще очень много нужно сделать. Гудрун чуть не погубила нас. Мы заразились колдовством, злыми чарами. — Вспомни! Люди боялись говорить открыто. Злым чарам не нужно оружие, не нужно всаживать нож под ребра. Они подавляют в людях мужество, лишают их воли, превращают в пугливые тени, шмыгающие по углам. Мы покончили со всем этим. Джесса молча кивнула, думая о Каре. Он ведь тоже занимался колдовством и помог Вулфгуру вернуть его земли. Неужели Ярл об этом забыл? И не потому ли Кари предпочел жить в уединении?» Видар внимательно наблюдал за ней, прислушиваясь к их разговору. Ей это очень не понравилось. Видар поддакнул. «Вулфгар прав. Мы прекрасно обойдемся без колдовства». Джесси не выдержала. «А как же Карри?» Видар пожал плечами. Вулфгар смутился. «Карри — это, конечно, другое дело». — К тому же он далеко, — добавил жрец. — И тебе ужасно хочется, чтобы он был как можно дальше, — подумала Джесса, видя, как Видар что-то тихо сказал на ухо Вулфгору, в то же время следя за гостями в зале. — Ну что? — шепнул ей Капти. Я вижу, он тебе тоже не нравится. Джесса отстранилась. — Не говори чепуху. — Это не чепуха, Джесса. — Это его ты имел в виду, когда говорил о боссах? Скапти едва заметно кивнул. Когда разговор зашел о Гудрун, все притихли. «С тех пор, как она исчезла, о ней больше не было слышно», — сказал Вулгар. «Похоже, она скрылась за границей света». «Неужели нам так повезло?» — заметил Скапти. «А что белый народ?» «О нем тоже ничего не известно. Только на прошлой неделе к нам приезжал один человек из Тикавуда. Вуда. Это в стране вечных льдов». Он говорит, что в горах видели какое-то странное облако, искрящееся и переливающееся разными цветами и меняющее форму, словно внутри его кто-то находится. Местная колдунья говорит, что это белый народ насылает на нас колдовство. Этого народа никто не видел, да и не увидит. Значит, ты думаешь, что они, что она хочет нам отомстить? сказала Джесса. «Иногда я так думаю», — сказал Вульгар, отпив из чаши. «Иногда», — Эвидар сказал. «Говорят, она была очень красива». Джесса удивленно посмотрел на него. «А вы ее никогда не видели?» «Да, она была красива и очень жестока». «Ледяная свеча», — сказал Скапти, беря в руки Кантели. Под его рукой тихо запели струны. «Женщина с ледяным сердцем! Вот какой она была, эта гудрун!» В зале стало тихо, когда все увидели, что Скапти встал. Скальд пел, и Джесси чувствовала, как песня согревает ее, словно хорошее вино. В ней говорилось о вулфгаре, его подвигах и мудром правлении. Слова сплетались между собой, музыка звучала в сложном ритме, наполняя собой бретивший зал. А когда затихли последние звуки песни, после минутной паузы зал взорвался одобрительными криками, словно певец и его музыка только сейчас добрались до глубины сердец слушателей. Джесса почувствовала, что от сытной пищи и вина ее клонят в сон. Она тихо сказала Вулгару: «Я выйду на свежий воздух». Он кивнул, «Возьми мою накидку». Джесса встала и стала проталкиваться к выходу. Возле самого большого очага жонглёр подбрасывал над головой три топора, а зрители, держась на почтительном расстоянии, замирали от восторга. Вдруг один из топоров с глухим стуком упал на солому, устилавшую пол. Жонглёр, едва успевший от него увернуться, был награжден насмешливым улюлюканьем. Джесса выскользнула за дверь. На черном небе застыли звезды. Джесса глубоко вдохнула холодный воздух, Чувствую, как проясняется от винных паров и дыма голова. Закутавшись в тяжелую накидку Вулфгора, она смотрела в ночную тьму. Вокруг было тихо. Над домиками поднимался дым. Где-то кудахтали куры. Даже собаки, казалось, уснули. Джесса немного походила по двору, ступая по застывшей грязи. Внезапно небо засияло разноцветными огнями, которые то тут, то там начали вспыхивать над звездами, словно гонимые ветром. Алые, зеленые, бледно-голубые. Сколько раз она уже видела это сияние и каждый раз не могла надивиться. Одни говорили, что это огни зажигает великан Сурт, другие, что на небе сверкают стены Асгарда. Скапти говорил, что эти огни образуются из-за морозного воздуха. Но что может об этом знать поэт? Дверь дома открылась. Во дворе появился какой-то человек, сразу спрятавшийся в тени стен. Потом он вышел на середину двора, и зелено-голубой свет огней осветил его лицо. Это был Видар. Оглянувшись, он начал тихо пробираться между домами, а когда из одного из них вышла женщина, сразу отступил в тень. Джесс очень удивилась. «Почему он это делает?» Увидев, как он скрылся за кузницей, она тихо пошла следом. Жрец куда-то шел. Амулеты и талисманы на его шее и длинные накидки позвякивали в такт шагам. Видар торопливо пересек селение и вышел к маленькой кособокой хижине на окраине. От хижины доносилось блеяний Где-то рядом, а берег плескались волны фьорда. Спрятавшись за стеной, Джесса стала следить. В ночной тишине раздался тихий стук в дверь. Она приотворилась и показалось чье-то лицо. Видар скользнул внутрь, и дверь захлопнулась. Прислонившись к стене, Джесса глубоко вздохнула. Это было невероятно. Она узнала это лицо, узнала сразу. Она узнала бы его везде. Это был грабитель с крысиным лицом, напавший на нее в харчевне.